Она запрет свою дверь для всех, кому нужна помощь. За исключением, конечно, Эшли. Многие недели после стремительного наезда Тонни она пробуждалась от тревожного сна, заслышав цокот копыт на дороге. В страхе, что это Эшли вынужден теперь бежать в Техас из-за того, что оказал помощь Тонни. Она понятия не имела, как обстоят у Эшли дела, ибо не смела написать в Тару